Теплый безоблачный день. Только сейчас замечаю, что на деревьях пожелтели листья. Осень. Но Лира все предусмотрела. За моим хвостом на металлических штангах установлена зеркальная стена 10 на 30 метров. Она отражает на нашу лужайку солнечные лучи и загораживает от ветра. Потому здесь тепло и уютно. Грею брюшко на солнышке. Рядом в шезлонге загорает лира. Она разделась до купальника моды конца 20 века. Две тоненькие полоски ткани, переходящие в шнурки. И такой же купальник на Айни. Шезлонг Айни чуть в стороне. Рядом кучка одежды, столик со всякими вкусностями. Неудалеке привязана к дереву оседланная лошадь. Рядом со мной компьютер с передатчиком. В метрах пяти большой стереоэкран. Все вроде продумано. Оговорено еще вчера. По прогнозу компьютера медицинского центра, Энни должна проснуться минут через тридцать. На фоне ее загорелого тела новая кисельки выглядит как белая перчатка. Лера подходит к столику и наливает бокал яблочного сока. Вся правая ягодица у нее желтеет застарелым синяком. «Где ты такой синяк заработала?» «С бычка свалилась», пытается изогнуться и осмотреть синяк. «Это когда с блудвелом билась?» «Ага» включает передатчик на большой экран, поворачивается нужным ракурсом к объективу, изучают увеличенное изображение синяка на экране и очень огорчается. «Лера, объясни мне, как тебе в голову пришло вызвать на бой до смерти такого медведя? Он же весит двое больше тебя». «Коша, не ругайся. У меня все было продумано. Я копье к аккумулятору подключила, 2000 вольт, бычка заземлила». Потом покажу, какие ему подковы заказала. Как бы шмаки. На лошадях и быках все проверила. Мне нужно было только копьем его коснуться. Его лошадь сразу бы через голову кувырнулась. Только бы человек не понял, и мы столкнулись. И сэр Блудвил рубил тебя лежачую, как дровосек. Куда ты так торопилась? Ведь только-только в замке закрепилась. — Коша, — говорит она совсем тихо, — у меня времени не было. Я думала, тебя уже нет а мне на все подвиги три месяца осталось а потом циркачи молчит думает нет помнишь ты согласился взять в замок женщин с грудными детьми меня возьмешь так ты ага ни одна бабка на седьмой день сказала сначала сказала что у меня походка изменилась потом долго долго пульс щупала на двух руках сразу глаза разглядывала В мочку уха иголкой колола, а потом говорит, что я маленького жду. Я вначале сомневалась, а потом компьютер в медицинском центре подтвердил. Только если спросишь, кто отец, я тебе больше не друг. Нет у него отца. Кто будет? Мальчик? Девочка? Не знаю и знать не хочу. Когда будет, сама увижу. Можешь спросить у компьютера. Только мне не говори. Вот почему. А мы с Титом головы ломали. Куда ты так торопишься? Да, за что ты с оруженосцем так жестоко обошлась? Ты же мне обещала. Я справедливо все сделала. Что он с тобой, то и я ему. Даже слезы на глазах от обиды. А он сам дурак. Хвастаться не будет. Он твой зуб принес, два когтя, уши и кончик хвоста, и еще крыло. Сказал, что все зубы тебе выбил. «Лапы отрубил. Только они тяжелые. Без лошади не вывести. А там болото». «А потом Сэм пришел. Сказал, что ты сам мертвый, но лапа на месте. Только уже поздно было». «Коша, а тебе очень больно было?» «Нет». «Я все видел, слышал, но ничего не чувствовал. Как под наркозом». «Под кем?» «Лекарство такое боль снимает». «Коша». Я никак не пойму, что бы ты ни делал, такое впечатление, что ты играешь, даже когда тебе совсем плохо. И тебе всегда все удается. Сейчас я даже не знаю, воюем мы с циркачами или играем. Почему так? Почему у тебя все получается? Ты ни одного циркача не убил, а делаешь с ними все, что хочешь. Даже мне, когда ты рядом, все удается. А когда тебя нет, все кувырком. Тебя два месяца не было, а я на сто лет постарела». У меня руки по локоть крови, мне по ночам кошмары снятся, как Ребекка со стены падает, и другие. Я ничего не совершила, а уже четырнадцать человек погубила Я хотела циркачам сдаться, только бы они остальных не губили. И тут ты, как из сказки, опять в последний момент появился, всех спас, все исправил. «Коша, если мне знать нельзя, так и скажи, но только как тебе все удается?» «Лера, ты всерьез так думаешь? Неужели не заметила, что у меня ошибка на ошибке? Ты же все лето со мной была. Не успею одну расхлебать, как другую, еще хуже сделаю. Когда тебя схватили, отбить не смог. Сам чуть в болоте не утонул. Ты сама сказала, тебе на помощь в последний момент пришел. Если в последний момент, это же почти провал. Я ведь тебя учил планировать операции». «Не должно быть такого, что что-то в последний момент. Ты за два дня до этого с сэром Лудвиллом дралась. Я все видел, а ничего сделать не мог. Тебя не остановил. Всего-то надо было по рации поговорить. На следующий день опять прозевал, когда ты в замок Тереблов уехала. Даже не видел, что там делалось. Знаешь, как мы с Китом переволновались?» «Как не видел? Ты же на разборке показал, как мы оттуда уехали». Все, что видел, то и показал. А что было до этого, не видел. Раньше у меня ежиков не было. И вертолета не было. Как сделал, так сразу к тебе полетел. Да, завтра второй вертолет будет готов. Можешь к себе в замок перегнать. Эта машина лучше первой. У нее ноги с пальцами, как руки. Может ходить, а может на трех ногах стоять. А тремя веревки бузлы вязать. Еще много всякого нового внутри». А помнишь, как мы базу оживляли? Как второй ветряк ставили? Я же тогда чуть все дело не завалил. Не подумал вовремя. И два дня вкалывал, как негр на плантации. Ты на пульте главного компьютера стакан с таким невзрачным цветочком видела? Да. Это аптечная ромашка. Памятка моей глупости. Когда я укоротил главный компьютер, для проверки послал двух киберов наружу за ромашками. Если бы не эта травка, киберы бы до сих пор ромашки искали. «Коша, а как ты справился с главным компьютером? Ты пароль знал?» «Подожди минутку». Взываю главный компьютер. «Компьютер, рядом с нами есть стационарные или мобильные разведчики-передатчики?» «Кроме того, через который задан вопрос?» «Нет». «Хорошо. Связь через 15 минут. Как только включу передатчик, введи запись». «Выключаю компьютер». «Нет». «Лера, пароля я не знал. Я обманул компьютер. Выключил и подсунул ему в память другой пароль. А потом включил и назвал его. Видимо, в молодости я был неплохим хакером». «Кем?» «Ну, жуликом Тех, кто по чужим карманам шарит. Карманниками не зовут. А те кто по памяти компьютеров – хакерами. Как правило, очень умные люди». «Трудно было?» «Нет, совсем просто. Понимаешь?» Все замки и защиты в компьютерах делают от пользователя, который сидит в экран, смотрит, на кнопки давит. А от инженера, который этот компьютер чиит, защиты нет. Если от инженера защиту поставить, как же он узнает, что сломалось? И еще одна тонкость есть. В корпорационной системе есть очень важные файлы. Они все сидят в первом блоке памяти. Трогать их ни, -ни. Вот в таком файле и пароль сидит. А я вынул из компьютера этот первый блок и воткнул в другой, вторым номером. И все. Со вторым блоком, что хочу, то и делаю. Он мой, личный. Заменил в нем пароль, а потом поставил на место, первым номером. Вот так работал, то как инженер, то как пользователь. Сэм так не смог. Взял сколько унести смог и пошел мне помогать. Мои латы взял, а свои уже не смог. Представляешь, киберы ему меч не дали из замка вынести. Сказали, оружие нельзя. Коша, а что мне теперь с замком Блудвилов делать? Я хотела там пушки лить, порох делать. Помнишь, как ты рассказывал? А теперь все это не нужно. Ты, повелительница, и не знаешь, что делать, опять смеешься. Вот тебе раз. Что ты мне о повелителях рассказывала? На драконах летали, на самолетах-вертолетах по-нашему. «Ты летала?» «Летала. Хоть и в экзамен по вождению не сдавала. А на моем загривке кто летал?» «Дальше. Вещи их слушались. Если ты сейчас позовешь, сюда прибежит полсотни киберов. Или вертолет. Или ежик на задних лапах. Дальше. Повелители могли новую руку или ногу человеку вырасти. Вот она в шезлонге лежит. Твоя работа?» «Коша, ну я только киберам приказала». «А повелители, думаешь, что делали?» «Да, кто-то рыжий в черных доспехах недавно читал мысли циркачей. Не знаешь такую?» «Ну как ты все повернешь? Я же притворялась!» «Ты хочешь сказать, что не знаешь, что в монастыре делается?» «Ты же сам мне сказал!» «От меня до твоего замка два дня пешком идти, так?» «Я сказал, а ты услышала. Простые люди так могут, а, повелительница?» Лира сначала хмурится, подыскивая аргументы. Потом на ее лице появляется гордо-мечтательное выражение. Потом снова озабоченное. «Коша, может, я и повелительница, но все равно не знаю, что делать. Там такие мастера собрались. Им работу надо дать, а то по домам разойдутся. Я сказала, чтобы пока пацанов ученики подыскивали. А ты поручи им изобрести паровую машину. Пусть изобретут ее под твоим чутким руководством. Только прямо ничего не подсказывай. А так... Намеками. Пусть думают, что сами догадались. Мозговой штурм циркачей видела? Вот и строй такой же. Да, перед этим пусть Сэм их ученикам велосипеды подарит. А ты притворись, что в первый раз видишь. Расспроси, что это такое, как работает, для чего нужно. Только сначала вопрос задай, а потом срочно по делам куда-нибудь убеги. Пусть у людей будет время к ответу подготовиться, голову поломать. «Тогда готов на свой хвост спорить, первая паровая машина будет из велосипедных частей сделана». «Мне притворяться не надо. Я о паровой машине первый раз слышу». «У компьютера спроси». Включаю компьютер. «Никак не привыкну». «Коша, у меня к тебе серьезный разговор. Что мы будем с Энни делать, если она не захочет с нами остаться?» «Дадим понюхать газа, чтобы забыла наш разговор». Отвезем к монастырю и отпустим на все четыре стороны. Вот я как раз об этом. Я долго думала. Нельзя у человека память отнимать. Так что же нам с ней делать? Убить, что ли? Лучше убить. Ты что, с ума сошла? Ну, как ты не понимаешь? У человека дом может сгореть. Деньги могут украсть. А память — это его. Это никому трогать нельзя. Потому что тогда ничего не останется. Как будто мы мало забываем. Тебе сейчас четырнадцать лет. Это около пяти тысячи дней. Ты многие из них вспомнить сможешь. Вот что ты делала ровно год назад? Картошку копала. А два года назад? Картошку копала. Не веришь? Хочешь, поклянусь? А три года назад? Дождь шел. Сидел у окна и на мешки заплаты пришивала. Убедила. Я так не умею. Не будешь память отбирать? Мы не будем. Тогда я секрет открою. Вчера день такой, когда все начинают картошку копать. Традиция такая. Тит говорит, вредная, неправильная. Но все равно, все так делают. Мы всегда три дня копали, если дождя не было. А еще я знаю, что ты двадцать раз подумаешь, прежде чем кого-нибудь убить. Замечаю, что я не шевельнулась. Показываю глазами Лири. Лира, скажи мне правду. Я страшный. Ага. Тогда почему меня никто не боится? Я думаю, люди должны бояться дракона, когда в первый раз увидят. А никто не пугается. Даже когда я делаю вид, что нападаю. Ну, я не знаю. У тебя вид всегда, как у домашнего кота. Хвост кверху. Издали ты страшный, а вблизи сразу чувствуется, что хороший. Когда тебе плохо было, я тоже чувствовала. И когда ты очень уставал. Я не знаю, как это объяснить. Лира наливает себе еще один стакан сока. от Отзвяканье стекла и не вздрагивает. «Коша, если она сейчас не проснется, я лопну», заявляет Лира умышленно громко. «Она уже проснулась. Пусть немножко понежится на солнышке. Нас послушает. Обгорит ведь. Посмотри, как покраснела Лира с полуоборота включается в игру. «Может, одеялом накрыть?» «Не надо. Так она красивее. Ты знаешь, теперь она снова девственница». «Побочный эффект. Слышишь, Энни?» Энни даже дышать забыла. Лира тоже поражена. «Не отзывается», — говорю я Лире. «Энни воровка, смышленая головка». «Неправда, не воровка я», — не выдерживает Энни, пытается сесть и тут обнаруживает руку. Глаза ее округляются, сама белеет. «Точно, — солдат говорил, — больше тебя ничем не пронять. Руку пока не напрягай, кости еще не окрепли». «Она настоящая?» Энни осматривает, ощупывает руку, пытается шевелить пальцами. Рука слушается плохо. «Вот, возьми!» – Лира протягивает маленький мяч. «Неделю подожди, а потом учись его сжимать. Вот так. И еще упражнение. Берешь два камешка и вертишь на ладони. Вот так. Запомнила?» «Да». Энни берет мяч к левой рукой и смотрит, куда бы его положить. Потом торопливо оглядывается, замечает лошадь, закусывает губу. «Лошадь твоя!» — Одежда лежит рядом с тобой, еда на столе. — Если хочешь что-то спросить, спрашивай, — сообщает Лира. — Где я? Что вы от меня хотите? — Ты рядом с замком повелителей, а хотим мы, чтобы ты осталась с нами и стала одной из нас. — Смышленные головы нам очень нужны, — говорю я. — А что вы со мной сделаете, если я не захочу остаться с вами? Убьете или только памяти лишите? — Только смотрю на Лиру. — Ничего мы с тобой делать не будем. Когда захочешь, тогда и уйдешь. Теплая одежда и палатка в тюке у седла. Завтра дождь будет. Можешь мне поверить. Почему я должна верить звероящеру? Лира сжимает кулаки. Коша, я ошиблась. Она просто твари неблагодарная. Успокойся. Верить или не верить, это право каждого свободного человека. Вспомни, как сама мне цепь и врезала. Лира затихает, шмыгает носом. И неторопливо одевается. Лера приготовила ей костюм повелителей темно-красного цвета. С грудью смотрю, как драконочка скрывается под одеждой. Кончив одеваться, она поворачивается к нам. Я благодарна вам за руку, но я вас ни о чем не просила, поэтому ничем вам не обязана направляется к лошади. Энни, один вопрос, только честно, или лучше совсем не отвечай. Да? Неужели тебе совсем не неинтересно? Неужели не хочется хоть одним глазком взглянуть в замок, узнать, как мы живем, что стало с твоими товарищами? Хочется, но еще больше мне хочется убраться отсюда живой, и как можно быстрее, пока вы не передумали. Если я много буду знать, вы меня живой не выпустите, ни ты, ни она. А если я, дракон, дам слово, что мы не причиним тебе зла, пока ты не начнешь вредить нам первой? То есть я смогу рассказать кому угодно обо всем, что здесь увижу и услышу? Я правильно поняла? Да. Несколько секунд она обдумывала мое предложение. Потом я заметил, что у нее сдрожали руки и губы. Хотите поиграть со мной, как кошка с мышкой? Э, может, я глупый дракон, но я не понял. Чего не понял? Чего не понял? Только бы не заплакала. Против вашей сотни тысяча наших была. Сам магистр выступил. Десяти дней не прошло, а вы на солнышке загораете. Вина, закуски, трёп о пустяках. Что получается? Где наша тысяча? Нету. Сгинула. Вы меня за дурочку не держите. Я жизнь со всех сторон видела. Если отпускаете меня, значит, я последняя осталась. Ты думаешь, что мы всех ваших уничтожили? Я знаю магистра. Не надо мне говорить, что вы с ними подружились. Он не отступает. Если вы здесь загораете, значит, он разбит. Тогда зачем тебя отпускаем? Чтобы рассказала всем, какие вы крутые да благородные. Мол, с женщинами не воюем, даже со шлюхами. Тысячу мужиков положили, а единственную шлюху не тронули. Даже ручку подлечили. Нет, скажешь? Все ясно. Как бы тебе не попроще объяснить. Твоя ошибка в том, что ты считаешь нас очень сильными. А мы чрезвычайно сильные. Сильные настолько, что нам даже не надо кого-то убивать. Представь себе выводок щенков. Бегают под ногами, путаются, ботинки грызут, писают, где попало. Кто-нибудь их за это будет убивать? Нет. Если уж очень нашкодят, возьмёт за шкирку, посадит коробку. Кстати, ты не единственный щенок с отдавленной лапкой. Ещё один был, без трёх пальцев. Ему тоже лапку подлечили. Я вам не верю. Я хочу их видеть. Кого сначала? Тех, кто в монастыре остался? Или тех, с кем ты была? «Мою роду!» Даю приказ компьютеру, и на большом экране появляется стена монастыря, древняя, облупившаяся. Это не Литманский монастырь, тот, как конфетка. «Где люди?» – спрашиваю компьютера. «Люди за стеной. Покажи запись». На экране появляется ворота монастыря. Из них выходит человек двадцать нормально одетых монахов и пятеро в костюмах нищей в лесу, подобие доспехов, сплетенные с полосок коры на манер лаптей снизу мешковина. Пятерка уходит в лес, и вскоре оттуда появляется колонна наших циркачей. Фасон и не особо различается но насчет оружия фантазия у людей работала. Кроме луков, копий, палец и дубин появились арбалеты, каменные топоры с заостренным концом топорища можно рубить, можно колоть, ну чайки что-то типа багров и много всякого, чему я даже название не знаю. Десять человек несут на жирдях разрубленную тушу лося. Вышедшие из леса оживленно переговариваются с местными. Через некоторое время все скрываются за стеной, и ворота со страшным скрипом закрываются. «Это же пить этого пустым!» Энни поражена. «За горами!» «До нее две недели по перевалам!» «Если хочешь, Лера тебя туда отвезет! Через полчаса там будешь!» Энни осторожно ощупывает экран левой рукой, правую бережно прижимает к животу. «Это как зеркало, да? Там стоит, а тут видно?» «Не совсем так, но близко. Показать, что в вашем монастыре происходит?» а да. переключаясь на Литманский монастырь. Шесть человек изучают таран на огромных деревянных колесах. Колеса и оси подгнили, и вся конструкция рухнула на бок. Один из сыркачек достает нож и отрезает кусок колеса без всякого усилия, как ломотят буханки хлеба. «Мы подумали, что эту осадную технику вы приготовили против глиры». И решили, пусть она сгниет побыстрее, объясняю я Энди. Вы можете видеть все, что происходит, где угодно. Ну, не совсем где угодно. Но если дашь нам час-другой на подготовку, то, думаю, покажем, что попросишь. Выдаю на экран запись полета к замку Детервилей. Сняты носовой камерой вертолет в солнечную погоду. Как сегодня, только желтых листьев меньше. Машинально Энди берет со стола яблоко. Но тут же осторожно кладет назад. Спасибо, что все показали, сыр дуракон Спасибо, Лиди Террибл, что... Можно я уеду? Можно. Конечно, можно. Все-таки не хочешь остаться, осмотреться. Потом больше рассказывать своим сможешь. Качает головой и медленно идет к лошади. Постой, ты мячик забыла. Лера срывается с места, догоняет, сует в руку мячик. Тебе пальцы тренировать надо. Идет назад, садится на край шизлонга. Инь не отвязывает лошадь. «Не получилось», — говорю я. «Видимо, мы не обаятельные. брата Амады обаятельный, а мы нет. У меня половины зубов нету. У тебя синяк на попе. Кто же таких полюбит?» «Да при тут синяк?» Лира не хочет включаться в игру. разве из-за это любят? Коша, я знаю, если не сработает, я свой хвост съем. Тьфу ты, от тебя наберешься!» скрывается с места, бежит Зайни. Та уже сидит на лошади. не стой! Сказать надо!» Подбегает к лошади, хватает под усы, что-то горячо и убежденно втолковывает шепотом. «Если бы меня успели отрасти уши, все бы услышал. А так, ох уж эти женские секреты!» Энни отрицательно качает головой. «Коша, ну скажи ты ей, что ничего с ней не случится. Ну хочешь, мы потом тебя вместе с лошадью к монастырю отвезем?» «Для тебя же стараясь дура. Слезай с лошади, или я тебе руку отрублю. Какой к нам попала одна рукой, такой и уедешь». И не бледнеет, слезай с лошади. Лера хватает ее за руку, тащит ко мне. «Коша, мы в замок. Жди нас здесь. Дай слово дракона, что подслушивать и подглядывать не будешь». Торопливо натягивает одежду. «Слава дракона!» «Лера, хоть намекни, что задумала». «Коша, нельзя!» Хватается стола, яблоко тащит, и не за руку к подъемнику. Нельзя. Странно это. Даю задание главному компьютеру приглядывать за заедни. И в случае нападения на Лиру усыпить сообщить мне. Вспоминаю весь разговор. После первоначального шока озлобленность. Почему? Я тоже хорош. Запугал женщину нашим могуществом. И не урал ведь, а только чуть сместил акценты. Ничего, если останется с нами, разберется. А уйдет, расскажет. Пусть нас боятся. Все равно противно на душе. Куда ее Лира повела? Не на инженерную же базу, и не на энергоцентраль, и не на склады. Остается жилая зона, информационная централь, медицинский центр, спортивный комплекс, плантация, агропоники. Сама говорила, что надо на воле, на солнце, а потащила в замок. Ничего не понимаю. К черту, у меня других дел много. Главное, компьютерная связь. Давай сводку по инженерной базе.